издательство 1S Publishing и студия Frontline Creative представляют Павел Коршунов Жестокая игра Древние боги том 3 Глава 1 Прошёл час, а я всё так же, вися напротив Клистегра, продолжал изучать появившийся перед глазами список более чем из двух сотен позиций. И пусть каждая указанная в нём гостевая функция имела свой порядковый номер, но расположены они были совершенно без какой-либо последовательности. Первой, например, шла возможность запросить у духа хранителя доступ к складу съестных припасов. Второй – разрешение воспользоваться оружейной комнатой стандартной комплектации. А четвертый — туалетная комната. При этом ванная комната была. Да, вон аж десятая, сразу после общегостевой информационной сети Ехалара. А возможность создания любых предметов обихода для собственного удобства, таких как кресло, стол, стулья, двенадцатая, точно перед открытым для посещения яруса Мольером с некими дикими айлаками. Понятия не имею, кто это такие. В общем, нелогичная расстановка пунктов списка меня порядком раздражала и избивала с мыслей. А мысли вертелись только возле одного – как успеть за оставшееся время взять под контроль духохранителя и получить полный доступ к ехалару, или каким иным способом сменить статус на того же смотрителя или даже выше. А иначе духохранитель последует протоколу Варнас и выберет нового смотрителя уже из числа заключенных, коим я теперь не отношусь. «И если вдруг я всё же не успею, то во имя всего и всех, пусть в застенках астральной тюрьмы не содержится какой-нибудь слабоумный божок, некогда материализованный стараниями диких туземцев-гоблинов, забытого всеми богами острова в океане, что искренне и со всем упорством молились грубо доработанному молотком и напильником идолу, бывшему некогда носовой фигурой, затонувшего в шторм эльфийского корабля. Ведь учитывая специфику этого мира, в нём возможно всё». Ливион сам говорил, что любой из искинов или группы искинов может принять управление любой сущностью на порядок, превышающий простых смертных разумных или неразумных тварей. А искинов в управляющей норе и пирамиде было более чем дофига. Кто-то со временем переродился в таких богов, как Елитара, Аури, Радон. Кто-то занял нишу сильнейших мобов, уникальных монстров высочайшего уровня. Кто-то вон вообще стал одной из первородных стихий типа «Света или Бездны». А кто-то так и остался частью управляющей вертмиром пирамиды, хотя и может покинуть ее в любой момент. А еще можно попробовать вновь стать заключенным. У меня такое чувство, что именно на последняя Елитара как раз и рассчитывала. Она явно что-то об этом знала. Но тут вмешался хаос по какой-то причине, решивший изгадить расчетливый план древней. Хаосу спасибо, а с древней я потом еще поговорю. Ох, как поговорю! Или не поговорю. Можно себе даже не врать. Я слабый, смертный, сильно зависящий от даров древних. Так что всё приму, как есть, и даже спорить особо не буду. Мне позарез нужно бессмертие, ибо без него я первым же рейсом улечу в Артханфаеры. Возможно, навсегда. Эй, дух-хранитель! А можно упростить список, разбив функции по обособленным группам? Громко произнёс я, вернувшись к тексту, и так и психанув на 30 какой-то позиции. Но «Ну неудобно же! Мгновение, и текст перед глазами поплыл, начал уменьшаться в объеме, чтобы вскоре разделиться на четкие 13 вкладок, где каждая имела коротенько обобщенное описание вложенных в нее функций. «Благодарю, так намного удобнее», — со всей искренностью в голосе произнес я. «И «Еще бы на пол меня тоже, Апус!» «Спасибо!» А дух не так пассивен, как мне поначалу казалось. С ним можно даже вести конструктивный... М -м, монолог. Эх, жаль, Дилария до сих пор не очнулась после всего того, что с ней сотворила бездна. Она бы точно намного быстрее разобралась в этом грёбаном списке и, глядишь, что-нибудь да подсказала. «Принц!» Внезапно на краю сознания послышался тихий жалостливый голос полный непонимания растерянности, грусти и страха. «Принц!» Повторилось спустя несколько секунд. Я понял, что нет, всё же не послышалось. Дилария? Удивленно отозвался я и, прикрыв глаза, тут же потянулся к источнику голоса, интуитивно погружаясь в глубь собственного сознания. И очень скоро заметил небольшую тускло-голубую точку где-то вдали на краю своего разума. Прислушался. Да, именно оттуда шел голос Диларии, что до сих пор эхом отдавался моем сознании. Сделав один большой шаг вперед, разумеется, мысленно, а не физически, я за мгновение оказался рядом с плотным сгустком тьмы, явно чуждым моему довольно таки яркому сознанию. Сквозь него с трудом пробивалось голубоватое свечение, исходившее от сжавшейся в позе эмбриона фигурки, что было соткана из мириады светло-синих точек. Я осторожно коснулся сгустка тьмы, словно бы материализовавшейся рукой. Тьма, словно преданный щенок, лизнула мои пальцы и послушно раздвинулась в стороны, давая лучше разглядеть странную фигурку. М да, что-то мне это напоминает. Нет, не фигурка. Она пусть и странная, но всё же женская. Что, я женщин в жизни не видел? А вот поведение тёмного сгустка... Напомнило тот момент, когда перед Маргваном, идущим впереди меня к разлому бездны, раступились клубы хищного тумана. Ещё один мысленный шаг. Тьма обтекает меня, пропуская внутрь, и вот я стою впритык к девичьей фигурке, а исходящий от неё свет радостно запульсировал, реагируя на моё появление. «Принц?» Раздаётся удивлённый голос полной отчаяния и тоски. «Принц, помогите мне! Я... я не могу выбраться отсюда!» Панический крик чуть было не оглушил меня. «Как?» — коротко спросил я. «Покажите мне дорогу!» «Туда, в реальный мир!» Недолго думая, ответила слегка успокоившись от моего присутствия Дилария. «И я, действую по какому-то наитию, коснулся тела девушки, состоявшего из непонятной, совершенно незнакомой мне энергии, и шагнул назад, мысленно, всеми силами потянув ее за собой. С огромным трудом выныриваю из собственного сознания, стараясь не отпустить Диларию, вокруг которой вновь сомкнулся сгусток тьмы. Открываю глаза». Запястье сжёт, но боли не чувствую, да и не до неё сейчас. Прямо передо мной, в этой реальности, начала проявляться та самая фигурка в позе эмбриона, окутанная мрачной клубящейся чернотой. А полностью воплотившись и зависнув в воздухе, девушка с явным усилием распрямилась, и в тот момент, когда её ноги коснулись пола, сгусток тьмы мгновенно рассеялся, словно выполнив поставленную перед ним задачу. Кокон. Это был всего лишь кокон. Как у бабочки. Проскочило в моём разуме запоздалое сравнение. А затем воздух наполнился тревожно напряжённым звоном, заполнившим весь ярус. Дух-хранитель не мог не заметить появления в запретной зоне нового разумного. Впрочем, мне было абсолютно не до него. Застывшая передо мной обнажённая девушка поражала своей красотой, заставляя сердце биться чаще, а... Ну, в общем, я даже взгляда отвести не смог. Дилария улыбнулась, словно почувствовав мой взгляд, и открыла глаза. «Спасибо вам, мой принц», чуть склонив голову в благодарственном жесте, произнесла она. а С трудом, сглотнув слюну, промычал я что-то невразумительное. «Ой!» Сияние девушки начало переливаться всеми оттенками синего, а по мне ударили эмоции стеснения и почему-то сочувствия. «Прости, что смущаю». Интимные части тела Диларии тут же скрылись под уплотнившимся голубоватым светом, превратившимся в легкую накидку, развивающуюся под несуществующим ветром. «Века существования в виде бесплотного фамильяра, заточенного в браслетах наследника, отучили меня от правил общения с представителями рас, имеющих лишь физическое воплощение», — пояснила она. «Хорошо, хоть внешность в моей памяти сохранилась». Провела она ладонью перед своим телом, словно извиняясь за столь вызывающий облик. Да и бездна немного от себя добавила, сменив мой цвет на нейтральный. Голубой — цвет жизни, нашей жизни. Такими мы рождались, меняя его лишь в день совершеннолетия, когда пробуждалась наша основная сила. Огонь, земля, воздух, страсть, ярость, смерть, ужас. Серая мгла, помнишь? Это цвет смерти. Ага. Ошарашенно кивнул ей, теперь уже сумев-таки отвернуться, переведя взгляд на стоящий рядом с нами постамент с Клистегром. Дух-хранитель упорно голосил на весь ярус, сообщая о каких-то нарушениях, затем ошибках и снова по кругу. Но в то же время не спешил уничтожать Диларию. Интересно, почему? Что происходит? Заинтересовалась девушка, посмотрев туда же, куда и я. Пока не знаю, честно ответил ей. «Кстати, а где мы?» — продолжила Тара спроса. «Въехаларя». Делария грубо выругалась, затем еще раз, и только потом спросила. «И как ты снова здесь оказался?» Еле Тара засунула. «Зачем?» Я безобидно отмахнулся от очередного вопроса и произнес. «Слушай, давай чуть позже. Я не пойму, чего так разбушевался дух хранителей, почему ты до сих пор жива». «То есть не успела я воскреснуть, вернувшись из небытия, и вот снова должна была бы умереть?» — язвительно пробурчала девушка. «Что есть, то и говорю», — пожал я плечами и улыбнулся. «Но я честно очень рад тебя видеть». «Я тоже», — Деларя ответила тем же. «Кстати, а это же сердце Бога, да?» Хм. Девушка бесстрашно подошла к постаменту. «Какие-то знакомые у него эманации» и, взлетев повыше, с чего я, собственно, слегка обалдел, но потом, вспомнив себя в форме призрака хаоса, быстро сориентировался и понял, что для энергетической сущности левитация совсем не проблема. Она положила руку на Клистегар, переливающийся всеми цветами радуги. Дух-хранитель тут же замолк, и между ним и девушкой, видимо, начался беззвучный диалог. «Принц?» Раздался в моей голове ошарашенный голос Диларии, Удивительно, что, воплотившись в реальности, она не потеряла возможность мысленного общения со мной. «Это сердце Маэля, духа всех стихий. По сути, бога-тоустенов, если говорить привычными тебе терминами. Но называть Маэля богом будет все же неправильно. Он был скорее кем-то вроде Зуровала, неполноценное божество, но и непростой смертный. «Я ведь тебе тогда так и не сказала», — грустно вздохнула девушка. Почему Таустены растеряли всё своё былое могущество? Потому что Маэль погиб, когда новые боги захватили астрал, и больше некому нас было поддерживать. Некому было контролировать пробуждение силы, что было способно убить или свести с ума. Вот и выродились Таустены, став равными другим стихийным духам. «Это, конечно, всё очень плохо», — осторожно произнёс я, «но мы можем как-нибудь утихомирить этого твоего Маэля, ставшего духом-хранителем?» А то вдруг его переклинит и он всё же решит полностью зачистить этот ярус от нас. «Увы, но он уже давно не тот Майл, которого я некогда знала», — девушка огорчённо покачала головой. «В этом Клистегре лишь осколок его разума, сознания. Не знаю, как точно объяснить. Но да, я могу погрузить его в сон, ведь он чувствует наше родство, хоть и не понимает, кто я». И тогда мы вообще отсюда никогда не выберемся. Хранитель контролирует все системы Ехалара. Ради Майля я готова принять на себя эту ношу. Без лишних размышлений уверенно заявила Дилария. Из небытия до демона знает куда? Ну уж нет. Может, мы приду... Мой принц, это невозможно. Но если вы переживаете, что я вновь покину вас навсегда, то глубоко ошибаетесь. Легко догадалась она о моих мыслях. Так что, пожалуйста, положите один из браслетов на постамент, так мне проще будет перехватить управление, когда сердце Бога уснет. И в то же время я всегда буду доступна для вас так же, как и раньше. Вот только не смогу надолго принимать физическое воплощение вдали от Ехалара, если вдруг понадобится силовая поддержка с моей стороны. А впрочем, благодаря второму браслету и моему контролю, в вашем распоряжении окажутся все ресурсы астральной тюрьмы. «Ну, вот так уже лучше», — согласился я, подходя к постаменту. «Но до верхушки я не достану». «Да, видимо, зря я тогда попросил духа опустить меня на пол». «Да и браслет не хочет сниматься». Подергав тот, разочарованно сообщил я Диларии. «Ох, точно!» — спохватилась девушка. «Попробуйте сейчас». Я вновь коснулся браслета на запястье левой руки, и тот послушно расстегнулся. «А теперь подбросьте его вверх только невысоко. Сказано, сделано. Браслет подлетел немногим выше моей головы и выстрельнувший из ладони деларии тонкий энергетический жгутик голубоватого цвета осторожно подхватил предмет и аккуратно подвел к листегру, что засветился тревожно красным светом. Но когда спектр сменился на более спокойный, белый, опустил браслет рядом, на пьедестал. И только тогда сердце бога начало медленно угасать, а левитирующая в воздухе фигурка девушки столь же медленно растворяться в воздухе. «Вот и все, мой принц», — раздался уставший голос Диларии. «Благодаря мне вы теперь полноправный владетель астральной тюрьмы». И тут же запоздалая система ошарашенно заявила. «Внимание! Вы получаете полный контроль над астральной тюрьмой Ехалар!» «Открыт доступ ко всем ярусам!» «Открыт доступ к оборонительной системе!» «Открыт доступ к атакующей системе!» «Открыт доступ к портальной системе!» «Открыт доступ к...» «Елитара будет в гневе!» Ошеломленно прошептал я.